сердечные волнения. Размах Прохоровской мануфактуры поразил Прокофия. Он с любопытством осмотрел фабрики, бумагопредильную, ткацкую, ситцинобивную, красильную, побывал в общежитиях для рабочих, благоустроенных домах с водопроводом, канализацией и даже, невероятно, с электрическим освещением. Николай Иванович рассказывал, Истоки мои — от монастырских крестьян Троицы Сергиевой Лавры. Я, так сказать, двадцать первое колено, а рот наш проистекает от штатного служителя Лавры Ивана Прохоровича. Родился он в последние годы царствования Петра Великого. Я бываю на его могиле на Драгомиловском кладбище. Мой пращу освободился от крепостной зависимости лишь в 1764 году, а вот его сынок Василий поселился в хомовниках и торговал, чем бы ты думал, Глаза Николая Ивановича озорно блеснули пивом, а нынешнее дело он затеял почти одновременно с рождением нашей гордости национальной поэтом Пушкиным в июле 1799 года. Так что не назвать ли нашу «трехгорку» Пушкинской? Николай Иванович весело расхохотался, обнажив крепкие зубы. «Впрочем, хватит мемориев. Давай выпьем Мадеры. Главное, что мы с братом Сергеем, завтра тебя с ним познакомлю, не осрамились, достойно продолжили дело наших славных предков. Выпьем за предков, твоих и моих. Может, и нас, кто лето так через сто вспомнит слово доброе, молвит». Прокофий ответил. «Деяния моих предков куда скромней. Вот теперь твоя фамилия, может, и пойдет вверх». «Может, но дед мой родом из Москвы, с корняком у Михайлова на Кузнецком мосту работал, а вот папашу занесло в Нижний». Взор Прокофия вдруг сделался задумчивым. «Как там мой кавказец с делами управляется? Горячий он дюже, ему бы только врагов с кинжалом воевать, отчаянной храбрости человек». «Да, и предан тебе он, Прокофий, дело твое хорошо отлажено, поживи у меня недельку, завтра в яр тебя повезу». «Ах, цыганка Стеша!» Николай Иванович сделал восторженное лицо. «Глазище! Во! Что черные бриллианты блестят! Косище! Воглоблю! Мы с тобой разгул натуре устроим, праздник сердца!» Но судьба уготовила Прокофьеву сюрприз в химической лаборатории. Николай Иванович представил ему. «А вот инженер твоей будущей лакокрасочной фабрики. Мария Ивановна Грачева. Рекомендую». Прокофий увидал девицу лет двадцати пяти и, как показалось, совершеннейшую красавицу. Грациозную, стройную, с легкой обворожительной улыбкой на смуглом лице. Громадные блестящие глаза глядели на Прокофия весело и словно куда-то мимо него. Прокофий тяжело задышал, промямлил что-то невразумительное и от этого застеснялся еще больше. «Я хочу показать вам, Прокофий Егорович, лабораторию», — непринужденно сказала Мария. «У нас очень много интересного». Она еще раз, теперь уже доверительно, как близкому человеку, улыбнулась, приблизилась лицом, и от нее сладко пахло дорогими духами. Вообще-то мы в строжайшей тайне держим наши рецепты, но от вас секретов понятно нет. Мы первыми в мире разработали изомерию нафтохиновых производных, как раз в этой лаборатории. Прокофий был так взволнован, что слова Марии словно повисали в воздухе, не доходили до его сознания. Набравшись духу, он пробормотал. Мария Ивановна, давайте вечером обсудим наши дела, надо вместе поужинать. Николай Иванович в Яр приглашает.